Здесь безошибочно угаданы две главные стихии, которые всякий сколько-нибудь культурный человек ощущает как грандиозные. Это история и природа. Гениальный поэт сразу задает возвышающий контекст, постоянно возобновляя его. Когда требуется подчеркнуть значительность происходящего, значительный тон задает и величавая эпическая интонация. Мелиховский двор, на самом краю хутора. Воротца со скотиньева база ведут на север к Дону. Крутой, восьмисоженный спуск меж замшелых в прозильне меловых глыб. И вот берег, перламутровая россыпь ракушек. Серая и зломистая кайман, нацелованной волнами гальки, и дальше, перекипающие под ветром вороненой рябью, стремя дона. Сегодня я лучше понимаю раздражение Бунина. Нет слова в простоте. Очень трудно читать от этого с вывертами языка, со множеством местных слов. Бас, прозелень, изломистая. Эпигоны Шолохова окончательно набили оскомину такого рода народным языком на котором народ давным-давно не говорит. Но у их патриарха это воспринимается как еще один знак канувшего мира. Порядок слов предложений тоже придает повествованию величавость, если ею не злоупотреблять. Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды, из-под туч тянул ветер. Над доном, на дыбах, ходил туман, всюду подлежащее ставится в конце. Шолохов начинает возведение своей вселенной с неспешностью истинного создателя, не пренебрегающего, ни единой мелочью. С раннего утра начинается возня по хозяйству. Первым отрывается ото сна – Пантелей Прокофьевич, застегивая на ходу ворот, расшитый крестиками рубахи, выходит на крыльцо. «Гришка, рыбальд поедешь?» Так разворачивается рыбная ловля в духе крепкого этнографического реализма. Покуда не прозвенит первый, тоже как будто еще незначительный звонок. «Ты, Григорий, вот что, примечаю, ты никак с Аксиней Астаховой». Затем опять идет крепкий реалистический рассказ о том о сём. Появляются и исчезают разные любопытные люди, из которых ни один впоследствии не пропадет зря, будет работать или на развитие сюжета, или на расширение мироздания. И снова контакт будущих влюбленных. В поредевшей темноте Григорий видит взбитую выше колен Аксинину рубаху Березово-белые, бесстыдно раскинутые ноги. Осталось на подушке пятнышка уронённое во сне слюны. Да, это не первый бал Наташи Ростовой. Влюблённые видят друг друга за самыми, что ни наесть, прозаическими делами. Аксинья зачерпнула другое ведро, перекинув через плечо коромысла. Легкой раскачкой пошла на гору. Григорий тронул коня следом. Ветер трепал на оксиньи юбку, перебирал на смуглой шеи мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос спламенела расшитая цветным шелком шлычка, розовая рубаха, заправленная в юбку. Не морщинись охватывала крутую спину и налитые плечи.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 Янну Каренину не изображал, преданный до приниженности женой. Степан выехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Ксине шла рядом, держась за стремя, и снизу вверх любовно и жадно, по собачьи, заглядывала ему в глаза. Но любовь пробивается сквозь все. Вот и появляется тот самый. Дурнопьян. А потом и последнее телесное сближение. Рывком кинул ее Григорий на руки. Так кидает волк к себе на хребтину, зарезанную овцу. Для заядлого охотника Шолохова сходство с миром зверей отнюдь не снижение. Всякий зверь красивый. С трудом задыхаясь, выговорил он незадолго до смерти но и красивый, 22-летний, принимаясь за главное дело своей жизни, он уже не боялся показать своих героев ни звероватыми, ни вульгарными. — Ты что мне, свекор? А? Свекор? Ты что меня учишь? — Иди свою толстозадующий, на своем базу распоряжайся. Я тебя, дьявола хромого, культяпова. В упор не вижу. Иди, отсель, не спужаешь. Такую вот отповедь дает казацкая Джульетта отцу своего возлюбленного, вздумавшего почитать ей мораль. За всю жизнь, за горькую, отлюблю. А там, хуч, убейте, мой Гришка, мой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 Но у Шекспира никакие капулейцы так не обращались с нарушительницами запрета. Аксинья, залитая кровью, ветром неслась к плетню, отделявшему их двор от Мелиховского. У плетня Степан настиг ее. Черная рука его ястребом упала ей на голову. промежжатых пальцев набились волосы. Рванул и повалил на землю. В, залу, в ту залу, которую Аксиния, Истопив печь, изо дня в день Сыпала у плетня. Кто из классических Литературных красавиц Представал перед публикой Изваленной в зале. Но любовь пробивается И через кровь, и через грязь. Она поставила на песок ведра И, цепляя душку зубцом Коромысла, увидела на песке След, оставленный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 и слышит в ответ рассудительное. Сучка не захочет, кобель не вскочит. Но, виде ее слезы, Григорий багровеет от стыда. Лежачего вдарил. Ксюш, сбрехнул словцо, ну, не обижайся. Певцу этой поразительной любви незачем что-то скрывать, приукрашивать. Любовь все равно выжжет любую грязь. К концу книги мы ее уже с трудом припоминаем. Но там, где любви нет, плоть, физиология становится отвратительной. Еле основательно и долго. Запах смолистого мужского пота мешался с едким и пряным бабьем. отслежавшихся в сундуках юбок, сюртуков и шалик пахло нафталином и еще чем-то сладко-тяжелым. Так пахнут старушечи, затасканные Канунницы. Нечего сказать. Милые чувства пробуждает в Григории свадьба с нелюбимой женой. Канунница. В говоре донских казаков деревянная чаша, которую наполняют медом и ставят на канун, то есть столик перед распятием, зажигая рядом с ней свечи за упокой души близких. Примечание редактора. Не спасает даже ее красота. Григорий искоса поглядывал на Наталью. И тут в первый раз заметил, что верхняя губа у нее пухловата, свисает над нижней козырьком. Заметил еще, что на правой щеке, пониже скулы,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 с задавленной тоской оглядел чавкающих, хлюпающих, жрущих людей. Роковая, без малейшей иронии, любовь пробьется сквозь семейный долг, сквозь измены, сквозь войны, революции, голод, тиф. Ее действительно невозможно удержать. Ее можно только убить. Ее трудно назвать высоконравственной, она почти без жалости растаптывает прелестную Наталью, волей судьбы оказавшуюся на ее пути. И в свою защиту она может сказать только одно — «Я стихия». На берегах этой великой реки, неудержимой, словно батюшка, тихий дон, и разворачивается история, история борьбы. Борьбы не на жизнь, а на смерть между многокрасочным и серым, раздрызганным и сплоченным, колеблющимся и неколебимым. Там, где появляются большевики, не только язык тускнеет, тускнеет даже пейзаж. Кстати сказать, и руководство военными действиями предстает вторжением серости,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 Условно говоря, культурный слой. Но и она у Шолохова предстает довольно блеклой, да еще и беспомощный. Даже главный эмоциональный противник большевизма, Листницкий-младший, выглядит очень необаятельным субъектом и в идейных схватках проигрывает прежде всего в образности языка. Насколько необразованный казак Лагутин спорит ярче, а потому и убедительнее, чем образованный аристократ. Вашему папаше отрезали вон, как краюху пирога 4000 тысячи, а ведь он не в два горла исть, а также, как и мы, простые люди, в одно. Конечно, обидно за народ. Большевики, они верно нацеливаются, а вы говорите, воевать. Лесницкий слушал его с затаенным волнением, К концу он уже понимал, что бессилен противопоставить какой-либо веский аргумент. Чувствовал, что несложными, убийственно простыми доводами припер его казак к стене. От того, что заворошилось наглухо упрятанное сознание собственной неправоты, Лесницкий растерялся, озлился. «Ты чего же, большевик? Прозвище тут ни при чем». Насмешливо и протяжно ответил Лагутин. Дело не в прозвище, а в правде. Народу правда нужна. А ее все хоронят, закапывают. Гутарют, что она давно уж покойница. Здесь что не фраза, то образ. А в ответных речах одни унылые попреки до угрозы. Вот чем начиняют тебя большевики из Савдепа. Оказывается, недаром ты с ними якшаешься. В ответ же снова эффектный образ. — Эх, господин Ясаул! Нас, терпеливых, сама жизня начинила, а большевики только фитиль подожгут. И подожгли, ослепив дальними заревами этого пожара, принимаемого за зарю новой жизни самых озлобленных. Валет из самых доверчивых, кошевой из мира многокрасочных, и только в их устах коммунистическая доктрина утрачивает черты обедненности и скуки, обращаясь в прекрасную сказку. Как чарующе отвечает большевистский агитатор Гранжа на более чем обоснованные сомнения Григория. «А при новой власти войну куда денешь?» Так будут клочиться, не мы, так дети наши. Войне чем у корот дашь? Как ее уничтожить, раз из веку воюет? Верно. Война испокон веку и де. И до той годыни вона не переведеться, пока будет на свете дурноецка власть. От! А як була б у каждому государстве власть рабоча, то деб не, не воювали той треба зробить, а це буде в дубову домовину і хмаць буде і у германців, і у французів, у всіх заступе власть робча і хліборобська. За що ж ми тоді будемо брухатися? Границі геть, чорну злобу геть. Одна по всьому світу буде червона «Жизнь! Эх!» Гранжа вздохнул и, покусывая кончики усов, блистая единственным глазом, мечтательно улыбнулся. «Я б, Грыцко, кровь свою руду по капле дыв, бы шоб дожить до такого! Плымям мяни сердцевину лиже!» И всякий раз Когда образованный мир сталкивается с миром простых казаков, его речь даже в самые патетические минуты выглядит натянутой книжной. С одной стороны, звучит, в дни таких вот потрясений, э, всех основ мы должны быть тверды, э, как сталь. С другой шаровары одни, только матнй назад. С одной стороны, долг солдата, самоотверженность гражданина свободной России И беззаветная любовь к родине Заставили меня в эти тяжелые минуты Бытия Отечества Не подчиниться приказанию Временного правительства В названии Корнилова. С другой, Сами мордуются И войска мордуют. Миру серых было бы не победить без поддержки мира многокрасочных, те, кто за оскорбление своей грезы готов убить, не пускаясь в рассуждение, даже доброго знакомого и земляка, даже и не врага, а просто сомневающегося в их абсолютной правоте. Казалось бы, Григорий говорит вполне разумные вещи. Ты говоришь равнять.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 а другому и на ботинке кожи не хватает. Да ведь это год ихней власти прошел, а укоренятся они. Куда равенство денется? И что он слышит в ответ? Мир серых способен только на угрозы. Хотя соблазненные им обитатели мира красочных и угрожать умеют образно. Твои слова, контра! Ты меня на свою бразду не своротишь! А я тебя и не хочу заламывать. Как? Ежели я думаю, за власть так я контра? Однако новая власть сильна не мыслями, а верой. Как я тебя могу убедить? До этого своими мозгами люди доходят, сердцем доходят. Я словами не справен по причине темноты своей и малой грамотности, и я до многого дохожу ощупкой. Но, тем не менее, ты такие думки при себе держи. А то хоть и знакомец ты мне, и Петро ваш кумом доводится, а найду я против тебя средства. Казаков нечего шатать, они и так шатаются. И ты поперек дороги нам, не становись, стопчим. Михаил Кошевой пока еще сам удивляется, какая она политика злая, черт!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 Отнимает он у меня что-то самое жалкое, кубыть грабит он меня. Так под разговор и зарезать можно. Что он впоследствии проделал уже без малейшего смущения. А потом также без смущения являлся к старухе-матери, чего сына уже безоружного, взятого в плен, он застрелил. Ему ли обращать внимание на оскорбительные выходки взбесившейся старухи? Здесь даже трудно понять, кто называет взбесившейся старухой страдающую мать, автор или его персонаж. Сомнения такого рода и породили многолетние споры по поводу того, на чьей стороне сам автор. Сочувствует он своему Григорию или осуждает его? Положительный или отрицательный герой Мелехов? Выражаясь суконным языком советского литературы ведения. Но в художественном-то мире кто прекрасен, тот и положителен.